Она и заговорила, как та Катя, казавшаяся ещё немного сумасшедшей. Катя, сядь. Она посмотрела на него. Сядь и поговори со мной спокойно. Я спокойна. Я совершенно спокойна. Я вижу. Преодолевая боль в рёбрах, Глеб потянулся, взял её за руку, потащил к дивану и усадил рядом с собой. Она покорно села. Расскажи мне про своего мужа. Где он сейчас? Она пожала плечами. Ты не знаешь? Наверное, на работе. У него есть какая-то работа, и он время от времени на неё ходит. Он художник, ты знаешь? Он живёт здесь с тобой. Иногда живёт, а иногда нет. Что это значит? Катя вздохнула протяжно. У него есть Илона. Я её несколько раз видела, она такая яркая. Однажды он с ней в отпуск полетел, а я думала, что он со мной полетит, понимаешь? Я ему на работу позвонила, и мне сказали, что он уехал. Я зачем-то помчалась в аэропорт и увидела их там. Это давно было, несколько лет назад. Понимаешь, мы так долго собирались в этот отпуск, и папа за всё заплатил. Агенка поехал, но не со мной. Я тогда хотела его убить. Не он меня, а я его, потому что это было невыносимо. Я смотрела на них и думала, что мне ничего не остаётся делать, только убить его. Ну, а потом а потом папа погиб. И мамы не стало, и я. Короче, Генка разводиться не хочет. А я его боюсь. Папа так составил документы, что квартира переходит в мою собственность только через несколько лет. То есть она как бы моя. Но одновременно я не могу ничего с ней сделать. В ней можно жить, но нельзя ни продать, ни поделить, понимаешь? А если мы разведёмся, Генка не получит ничего. Папа думал, что так будет лучше. На всякий случай. Мало ли что в жизни бывает. Он мне всегда говорил: "Не горюй, дочка, прорвёмся". Куда он собирался прорываться? Ему всегда казалось, что меня надо защищать, что я слабая и глупенькая. Вот он и защищал как мог. Он думал, что всё предусмотрел. Только одного он не предусмотрел, но того, что его убьют. И тут она заплакала и стала тыкаться лицом ему в руку, как собачонка. И Глеб обнял её и стал укачивать, и её мокрая горячая щека прижималась прямо к его сердцу, которое тяжело стучало в рёбра. Бедная девочка. Она шмыгнула носом и потёрла щекой о его плечо. Как-то очень естественно, словно делала так 100 раз. Что ты говоришь? Я говорю: "Расскажи мне, чем он тебе угрожал, этот твой Генка?" Да он мне не угрожал, Глеб. Просто в один прекрасный момент он стал жить так, как ему удобно. Ну, словно меня нет совсем, вообще. Я однажды из Белоярска вернулась, ещё родители были живы. А у меня на кровати чужая рубашка, скомканная, а в ванной на самом видном месте тампоны дамские. Это она специально оставила, чтобы я была, так сказать, в курсе. Ну вот. Что вот. Ну, я и была всё время в курсе, в тонусе даже. Тут Катя улыбнулась тусклой улыбкой. А потом они, видно, решили, что от меня нужно как-то избавиться, потому что я им окончательно надоела. Егенко стал всем говорить, что я ненормальная, что меня надо в сумасшедший дом и на освидетельствование. А я всё это слушала, и мне иногда казалось, что я и в самом деле того. Аниночка говорила, что нужно за себя бороться. А как мне было бороться? И не хотелось. тебе больше хотелось в психушку? Глеб, ты на меня сердишься? Да, сказал он. Сержусь. Я не могла бороться, сказала Катя через некоторое время. Я всё время была одна и никому не нужна. Только не ночки да и то, когда тебя не стало, я очень отчётливо поняла, что значит одиночество. Глеб знал, что спрашивать нельзя, что такие вопросы заведут их чёрт знает куда, и оттуда, возможно, нельзя будет выйти без потерь, но всё-таки спросил: "Что это значит, когда не стало меня?" Катя снова щекой потёрлась о его руку, и снова так, как будто делала это всегда. Выносить это было трудно.